Максин протянул ей руку. София пожала ее. «Я тогда чертовски испугалась», — сказала Максин. «Никогда в жизни так не бегала, боялась, что сердце разорвется. И вдруг, что я вижу? Ты совершенно спокойно спускаешься по ступенькам. А ты на всей скорости врезаешься прямо в меня и сбиваешь с ног». Обе дружно рассмеялись. «Ты бы видела свое лицо. Красное, как помидор. Надо же так бегать вверх по лестнице». Максин покачала головой. «Да вы же, сударыня, на всю жизнь меня перепугали, смотрите!» Она коснулась своей прически. «Я вся седая!» София внимательно осмотрела ее волосы. «Ни одной седой волосинки!» со смехом воскликнула она. «Не поверишь, как я рада, что ты одумалась!» заметила Максин и опустила голову, а затем искоса взглянула на Софию. «Правда, мне так и не представилось случая спросить, почему?» Когда мы вернулись в дом, ты была бледная, как мертвец, и такая же холодная. Мне было просто неловко приставать с вопросами. Надеюсь, ты не против, если я спрошу сейчас?» «Нет, конечно», — сказала София и глубоко вздохнула. Да, вспоминать этот самый страшный день в своей жизни было очень болезненно. Она остро чувствовала стыд за то, что чуть не совершила. Но София понимала, что кто-кто, а Максин заслуживает ответа. Причин было сразу несколько, пояснила она. Мне не хотелось больше жить, и это чистая правда, но я подумала о матери, и эта мысль заставила меня отойти от края. Я живо представила, каково будет ей, особенно после того, как она потеряла мужа, моего отца. Про тебя подумала тоже. Нельзя было подводить тебя, а также Карлу и Анну, да и остальных жителей. А разве можно было подвести погибших? которые так сильно хотели жить. Глаза Максин наполнились слезами. «Марко», — прошептала она. «Да, и Марко. Разве можно было такое сотворить над собой, помни о нем? Или о Бальдо, и о других, которые так храбро воевали с врагом? Нет, конечно, мы должны чтить память тех, кто погиб ради того, чтобы мы жили, чтобы я продолжала жить, а не уходила из жизни». «Может быть, ты и ради себя тоже, и своей жизни решила не делать этого?» «Да», — София медленно кивнула. «И ради себя тоже, но это уже потом, в конце. Словом, я выбрала жизнь». но что тут говорить?» «Я действительно чувствовала почти непреодолимое желание прыгнуть вниз, уйти в небытие, оставить этот мир навсегда». Последовало долгое молчание. Максин сидела и вытирала слёзы. «Спасибо тебе, София, за... за то, что рассказала мне всё». Наконец проговорила она и поднялась на ноги. «А теперь, может, прогуляемся немного?» Они побродили по деревне, а потом постояли, любуясь видом Навальдорча, сияние солнечных лучей после дождя. С деревьев капало, листья сверкали тысячами бриллиантов. Лето подходило к концу. Солнце пекло уже не так сильно. Виноградники ломились от благоухающих виноградных кистей. И подруги понимали, что в некотором смысле это завершение определенного периода жизни. «Одно я знаю совершенно точно», — сказала Максин, глядя на далекие мерцающие холмы. «Я ни за что не прощу этому Кауфману, то, что он так подло тебя обманул. Каких только ужасов мы с тобой не повидали, но этот его поступок по жестокости — не имеет равных. Слава Богу, у тебя было время все это обдумать. Да, я не перестаю благодарить Бога за это. Но ты же понимаешь, я убила человека, и за это надо платить. В каком смысле? Сама еще не знаю. В душе это чувствую, но словами сказать пока не могу. А Лоренцо что об этом думает? Я ему еще не сказала. Пока не могу решиться. Может, чуть позже. А пока, я думаю, нам обоим хочется поскорее все забыть. Он про свой арест и тюрьму тоже молчит, но на теле есть отметины, которых раньше у него не было. О, София!» София слегка покачала головой. «Понимаешь, мне кажется, не нужно было убивать Кауфмана. Я могла бы просто отдать ему картину и все. Но он тогда мог застрелить тебя». «Да что теперь говорить? Что сделано, то сделано». Я и подумать не могла, что на такое способна. Несколько секунд длилось молчание. Потом София снова заговорила. «А ты, Максин, что можешь сказать о себе?» «В каком смысле?» «Ты ведь тоже изменилась?» «Разве нет?» «Гляжу на тебя и думаю, ты стала вроде как помягче немного». Максин улыбнулась. «Я и сама не знаю честное слово. Но мне все-таки кажется...» что самооценка у меня стала теперь более четкая. Глупо звучит, да? Да что ты, конечно, нет. Оказавшись здесь, я еще не вполне понимала, что я такое. А сейчас вот, думаю, хотя бы на полпути нахожусь к тому, чтобы это понять. София улыбнулась. А вот я, как мне кажется, всегда понимала, что ты такое, даже если ты сама этого не понимала. Ты самая смелая, самая энергичная Ты жизнерадостная девушка из всех, кого я встречала в жизни. И мне будет очень тебя не хватать. Я не могу даже выразить, насколько. Но ты должна знать, что двери нашего дома в Костелло всегда открыты для тебя. Спасибо. А когда ты будешь от нас далеко, я буду часто думать о тебе и каждый день за тебя молиться». «Ты стала молиться Богу?» «Лучше поздно, чем никогда», — рассмеялась София. «Я тоже стану по тебе скучать». Максин шмыгнула носом и сморгнула слезу. София взяла ее за руку. «Слава богу, дела теперь у нас наладились. Моя мать, похоже, потихоньку возвращается к жизни, начинает забывать мрачные времена». «А как Габриэла? Уже родила?» — спросила Максин. «Да, да, мальчика». карлос с Марией теперь соревнуются, кто из них лучшая бабушка или прабабушка, в случае Марии. И даже ссорятся порой, споря, чья очередь присматривать за маленьким Альдо. София вспомнила тот день, когда они узнали, что Мария, оказывается, никому не рассказала о том, что поведала ей Габриэла, словно гора с плеч свалилась, когда им стало известно, что их девочка ни в чем не виновата. Но вот предателя так и не нашли. Поговаривали насчет Джулии, служанки, которая так неожиданно от них ушла, но прямых доказательств не обнаружилось, хотя подозрения были серьезные. Пропавший мальчишка нашелся, к счастью, ничего страшного с ним не случилось, хотя ему пришлось поголодать. Он все это время прятался в дупле дерева. А портрет Альда? Ты его закончила? Конечно. Карла повесила его к себе в спальню. Наверное, смотрит на него и утешается. Надеюсь, вздохнула София. А ты когда обратно в Америку? Через недельку отплываю. Прости за такой короткий визит но бедные мои родители совсем уже по мне и страдались. Мы действительно говорили с ними о Матео, как я уже сказала тебе. Но нам еще во многом нужно побеседовать. А сюда я еще приеду, может быть, даже в следующем году или через год, обещаю. Но сначала надо заработать немного денег. Опять журналистикой? Да, кивнула Максин. Я уже получила несколько предложений и даже успела написать несколько статей, когда в первый раз была дома. Очень рада за тебя. Приезжай в любое время, наши двери всегда открыты для тебя. Душа твоя находится здесь, по крайней мере, частичка ее всегда останется в этом месте. Они, не торопясь, рука об руку, шагали обратно к дому, и София знала, что ни она, ни Максин никогда не забудут тот день в июне. Жару, яркий свет, приход союзников и солнце уже готовое упасть с неба. День, когда Лоренцо вернулся домой. День, когда она сама сделала выбор между жизнью и смертью. Интересно, думала она, будут ли грядущие поколения или даже гости этих мест иметь хоть какое-то представление о том, что здесь произошло, когда приедут любоваться этими прекрасными холмами и долинами, а также аллеями кипарисов. Когда они увидят весь блеск и великолепие весны, поля, сплошь покрытые ковром ярко-красных маков, обочины дорог, утопающие в полевых цветах, когда станут упиваться ароматом этого воздуха, в котором порхает множество бабочек, о чем они будут думать? И когда они станут вдыхать запах свежеиспеченного хлеба, прогуливаться в садах, наполненных благоуханием розмарина и жасмина, будут ли петь их сердца так же, как пело ее собственное сердце? Или перед их внутренним взором предстанут немецкие танки, и солдаты в железных касках. Станут ли они завидовать простоте деревенской жизни или удивляться тому, как это сельчанам удалось в эти годы выжить? И приезжая по этой местности, чья красота захватывает дух, будут ли их сердца ощущать мир и покой? «Мир» — такое маленькое слово, а какой огромный смысл прячется в нем. Мы не ценим его, как воздух, но лишь до тех пор, пока он у нас есть. Да, возможно, для них было бы лучше не знать о том, что происходило здесь в прошлом. Хотя, с другой стороны, знать о прошлом жизненно необходимо. Краткая хронология Второй мировой войны в Италии. Июль 1943 года. Через несколько недель после вторжения войск союзников в Сицилию и бомбардировок Рима режим Муссолини пал. Король Италии Виктор Эммануил III назначает новым премьер-министром фельдмаршала Пьетро Бодольо. Муссолини арестован и заключен в тюрьму. Тем временем немцы входят в контакт с Бодольо, и тот подтверждает неразрывную верность союзу с Германией. Но немцы ему не доверяют, и генералы вермахта, на случай, если итальянцы переметнутся на сторону союзников, строят планы захвата Италии. 8 сентября 1943 года. Между Италией и союзниками официально объявлено перемирие. Король Италии и Бадольо покидают Рим и находят убежище у союзников. Италия капитулирует перед союзниками, и тогда германские войска стремительно оккупируют территорию страны, включая Рим. Итальянское правительство официально объявляет о заключении мира с союзниками против нацистской Германии. 9 сентября 1943 года Войска союзников совершают высадку в Сицилии, в районе города Салерно. Под интенсивным огнем артиллерийских и минометных батарей врага, скрывающихся в складках горной местности, им требуется 10 дней, чтобы отбросить немцев с их позиций. В этих боях гибнет 2000 британских солдат. 12 сентября 1943. 1943 -го года. По приказу Гитлера немецкие десантники освобождают Муссолини из заключения. 23 сентября 1943 года. Освобожденный немцами Муссолини объявляет себя главой вновь образованной Итальянской социальной республики. Он рассчитывает вернуться в Рим, но немцы устраивают его резиденцию на вилле в северном городке Сало на берегу озера Гарда. Однако он уже потерял контроль над большей частью территории Италии и правит лишь крохотным, полностью зависимым от Берлина, марионеточным государством. Остальная часть страны находится на военном положении, контролируемая германскими войсками. 1 октября 1943 года. В результате ожесточенных боев танки союзников освобождают Неаполь. Их войска устремляются к Риму, но чтобы остановить их, Враг умело пользуется естественными преградами Италии в виде непреодолимых рек и горных массивов. Наступление войск антигитлеровской коалиции продвигается медленно. 13 октября 1943 года. Освобожденная Италия объявляет Германии войну. Страна фактически полностью охвачена пламенем боевых действий. Сражения идут не только между противниками во Второй мировой войне, но и в войне гражданской между профашистскими и антифашистскими силами Италии. 16 и 17 октября 1943 года. В Италию прибывают подкрепления войск Содружества. Следует ряд ожесточенных сражений, силы антифашистской коалиции постепенно вытесняют немецкую армию из страны. Немцы оказывают яростное сопротивление. Ноябрь 1943 года. В этом году начинаются события, изложенные в романе «Тосканская графиня». На данном этапе силы итальянских партизан еще плохо организованы, их деятельность главным образом исчерпывается нерегулярными диверсионными актами. 5 июня 1944 года. Войска союзников освобождают Рим. Они продвигаются к области Тоскана и далее. К этому времени численность партизанских соединений – значительно возрастает они гораздо лучше вооружены и организованы 6 июня 1944 года в другой части европы в нормандии осуществляется высадка союзных сил названная день д день начала боевых действий по освобождению оккупированной немцами франции несмотря на огромное как символичное так и стратегическое значение освобождения рима сознание населения запада ДНД приобрел гораздо большую популярность, а итальянскую кампанию союзных войск по большому счету вниманием обделяют. 29 июня 1944 года. Отступающие немецкие войска СС прорываются через Тоскану. В деревнях Сан-Панкрацио и Чевителло, в отместку за то, что партизаны убивают четырех немецких солдат, немцы устраивают акцию возмездия – настоящее кровавое побоище. Июнь-июль 1944 года. В Тоскане свирепствуют французские формирования, так называемые гумы, из североафриканских вооруженных отрядов марокканцев. 4 августа 1944 года. Войска союзников подходят к южным пригородам Флоренции и начинается битва за город, которая проходит при огромной поддержке итальянских партизан. Немецкая армия отступает, граби и сжигая все на своем пути. Флоренция оставлена ими, заваленная горами мусора, лишенная электричества, со скудным запасом питьевой воды, без транспортных средств и практически без продуктов питания. Боевые действия сдвигаются все дальше на север. 12 августа 1944 года. В Тосканской горной деревне Сантанна-де-Стацима в ответ на действия партизан Войсками СС совершено массовое убийство местных жителей и беженцев. Было уничтожено 560 человек, в том числе более сотни детей. Во время дальнейшего отступления немцами совершались и другие массовые казни. 21 апреля 1945 года. Силы союзников освобождают Болонью. 28 апреля 1945 года. Партизаны захватывают и расстреливают Муссолини, тело его подвешивают за ноги на Миланской площади, Пьяцале-Лоретто. 29 апреля 1945 года. Германское командование в Италии подписывает акт о капитуляции. 2 мая 1945 года. Капитуляция германских вооруженных сил в Италии вступает в силу через два дня после падения Берлина. За время боев с немцами погибло 50 тысяч итальянских партизан. А за все время итальянской кампании американские и британские войска потеряли убитыми 47 тысяч человек. 300 тысяч было ранено. В боях за город Анцио потери одних только американцев составляют 59 тысяч человек. Потери германских войск насчитывают приблизительно 434 тысячи человек.